Глава двадцать пятая. Охота на поцелуй. В интервью, которое Джимаема с острова любви дала вишневому пломбиру, сетевому Зину, ориентированному на девушек, длинистовых девчонок, которым просто похуй, она объяснила, что теперь уверена. Черт поцеловал ее насильно оба раза. Пришла она к этому выводу самостоятельно, или же благодаря обхаживаниям журналистки Вишневого Пломбира, бравшей интервью, будет горячо обсуждаться в грядущей неделе. В подстрекательской беседе Джимайма призналась, что на первый поцелуй ответила. Рот у нее со всей очевидностью двигался. Но теперь она пояснила, что сделала это исключительно потому, что растерялась и опешила. Ей казалось, что по ее отчетливым, пусть и невыраженным вслух знаком, Кёрт должен был это понять. Во время второго поцелуя, по ее утверждению, ей было совершенно однозначно некомфортно. Уж во всяком случае никакого недвусмысленного согласия с ее стороны не было. Такого согласия, какое подчеркнул вишневый пломбир, есть абсолютно обязательное требование к любому поцелую в индустрии развлечений, как постановлено в отраслевом кодексе поведения «Никаких оттенков серого». В том самом кодексе, который шумно поддержала Хейли Бернстин. Хэштег «Секс-предатель». Джемайма признала, что в тот момент ее отклик был смешанным. Поэтому ее заявление, сделанное в исповедании сразу после инцидента, что поцеловаться и помириться – это приятно, более не отражает ее чувств по поводу произошедшего. Задним числом Джимайма заключила, что Керту следовало бы понимать, насколько нежеланны любые его сексуальные авансы. Она, очевидно, была в близком к слезам уязвимом состоянии. Более того, Керт находился по отношению к ней в сильной позиции. Его решение остаться с ней в паре спасло бы ее от исключения из программы и тем самым значительно укрепляло ее перспективы стать инфлюенсером в Инстаграме после того, как Джимайма покинет остров. То, что Кёрт далее выбрал новую девушку Кристалл, доказывает, что он урвал себе поцелуй с лживыми намерениями. А это, по мнению Джимаймы и Вишневого пломбира, есть обольщение и злоупотребление властью производственная группа «Острова любви» с ужасом изучала это интервью. То есть она говорит, что все без согласия от начала и до конца, переспросила Хейли. Или она говорит, что все стало не по согласию после того, как Керт нарушил негласный уговор оставить ее на острове. Что все было не по согласию с задним числом. «И то и другое, по-моему», — сказал Дэйв, который по юридическим делам и подобной же мути. Она этого не хотела, но если и хотела, то совершенно точно не хотела бы, если б знала, что он собирается соскочить с Кристалл на следующей стыковке. Так или иначе, и в обоих случаях, штука в том, Хейли, что это не важно, потому что уже ушло в народ. Ущерб нанесен. Кёрт теперь в том же списке, что и все остальные, выскакивающие при упоминании Харви Вайнштейна. А значит, и мы с ним тоже. Списк начинается с Вайнштейна, Кевина Спейси и Луиси Кей. Чтобы бы это ни был, и пока заканчивается кертом и островом любви. — Бля, — сказала Хейли, — теперь и мы токсичны. — Да, — подтвердил Дэйв, занятый юридическими делами и подобной же мучик. — Теперь и мы токсичны. Самая обсуждаемая и обожаемая в Британии телепрограмма теперь необратимо ассоциировалась с дозволенностью сексуальных домогательств. Соглашалась общественность с этим взглядом или нет, не имело значения. Связь возникла и продолжит возникать при любом упоминании программы отныне и во веки веков».